Он бережно суёт своё непрезентабельное сокровище обратно в ладонку, вешает её себе на шею. Мне, конечно, любопытно, но я оставляю расспросы на потом. Золото, чудесное, славное золото. Ты спасёшь нас с Давидом, шепчу я умильно. Не думаю, чтоб Иван Иванович объяснил мне про мужской корень за один раз и уж во всяком случае не там, в яме, когда я была сама не своя от счастья. Да и он тоже пребывал в слишком сильном возбуждении. Он начал свой рассказ вечером, когда мы сидели у костра, а потом что-то дополнял и пояснял уже на обратном пути в Якеше. Постепенно фрагменты сложились в ту историю, которую я запомнила. Еще в первой молодости, живя в уединении, учась быть собой, бывший мятежник по имени Ван Инн, узнал о том что где-то в далеких северных лесах к югу от великой реки черного дракона растет корень обладающий мощным жизнесветом поведал об этом юному слепцу нек никто про кого иван иванович сказал один мудрый человек которого мне повезло встретить на своем пути как тебе повезло встретить меня а кому-то через много лет может быть посчастливиться встретить тебя и «если ты, конечно, вырастешь из маленькой тигрицы в большую». Его слова о моем везении прозвучали не похвальбой, а констатацией факта. И я с благодарностью кивнула. Кто был учителем Ивана Ивановича, я так и не узнала. Не хватило времени расспросить. Мне, увы, не суждено узнать, от кого получил Иван Иванович свое знание, и что куда горше, я лишена возможности передать эту эстафету». дальше все знают про чудесные свойства женьшня однако мало кому известно что этот корень имеет две разновидности женскую и мужскую первое иван иванович называл ее иньшень хоть редкока но встречается в 100 10 тысяч раз чаще чем 2 а вот яншень и мужской корень таежные собиратели даже не ищут ибо и бы не слышали о его существовании да если б и слышали не нашли бы на всю область произрастания дикого женьшея а на земле их всего несколько приходится только один яньшень оплодотворяющий своею ауура и женскую популяцию таким образом на территории обитания дальневосточного женьшения есть лишь один мужской корень И молодому вныну было известно, что искать его следует: где-то близ реки моха. Помню, что я внимала этому рассказу словно в волшебной сказке и слушала ее так, как слушает маленький ребенок, то есть верила каждому слову: как было не верить после всех чудес, что произошли после моей встречи с И иваном И ивановичем. Благодаря желтугинской золотой лихорадки слепец смог попасть в заветное место. мудрый человек некогда давал ему попробовать снадобья изготовленного из корня, поэтому иван иванович умел отличить масть яньшея такую сильную что она была ощутима за много ли оставалось только найти драгоценное растение я искал четыре месяца, а понадобилось бы искал бы четыре года или сорок четыре года, но все равно нашел бы или умер в поисках рассказывал иван иванович однако мой обослух был силен упорство несякао и удача крепка последний день полупьяный от близости яньшея я много часов без остановки расстирал руками и разгребал каждый вершок земли, пока не нащупал в ней источник масти и я взял половину, а половину оставил потому что больше не нужно и нельзя я спросила где это место но иван иванович сказал что не помнит что приказал себе забыть это потому что и так взял слишком много из того что взял он прихватил с собой совсем чуть чуть остальное же спрятал в тайнике под валуном похожим на лежащего буйвола иван иванович боялся что лесные грабители охотившиеся на желтугинских старателей отберут корень приняв его за обычный женьшень дважды слепца останавливали лихие люди обыскивали с головы до ног но крошечный кусочек яншея запрятанный в глазницы под веком так и не нашли почти тридцать лет пользовался я силой яньшея но однажды когда я был в англии в городе лондоне какой то ловкий воришка срезал с моей шеей ладонку наверное подумав что я храню там какую нибудь невероятную ценность И это действительно было мое главное сокровище, только вору оно ни к чему иван иванович говорил это грустно качая головой и найти свою ладанку я не сумел, потому что кусочек был очень маленький, а Лдон очень большой, и там столько разных мастей, что они перемешиваются и заглушают друг друга. Я перебрался в харрбин, я ждал случая, который поможет мне вновь попасть на мохе, но ждать пришлось дольше, чем я думал. Если тебе маленькая тигрица посчастливилась встретить меня, то и мне посчастливилось встретить тебя. Шестнадцать с половиной лет прожил я без хрустальной радуги, зато теперь я наконец снова смогу ее вкусить.